«Лучше послал бы его куда-нибудь с поручением». «Любэй, человек гуманный», — возразил Любяо. На следующий день Любей вместе с Любяо верхом выехали на прогулку за город. Прекрасный конь Любея вызвал у Любяо восхищение. Любей подарил ему коня. Любяо вернулся в город очень довольный, но повстречавшийся ему Куай-юэ, поглядев на коня, вдруг спросил, «Откуда у вас этот конь?» «Мне подарил его Лю Бэй», — ответил Лю Бяо. «Посмотрите, у этого коня от глаз идут канальцы для слез, а на лбу белая мета. Таких коней называют Дилу. Они приносят несчастье, не советую вам на нем ездить». На другой день Любяо пригласил Любея на пир и сказал «Я глубоко тронут вашей добротой, но хочу с благодарностью возвратить вам коня, которого вы мне подарили. Он нужен вам больше, чем мне. Вы постоянно в походах, в сражениях, и еще я вот что хотел вам сказать. Последнее время вы совсем забросили военное дело в округе, Саньян: У меня есть небольшой, но богатый уездный городок Синье. Не согласитесь ли расположиться там со своим войском? Любей с готовностью согласился, попрощался с Любяо и на следующий день отправился в Синье. Весной 12-го года периода установления спокойствия то есть 207 года нашей эры, жена Любея, госпожа Гань, родила сына Люшане. В ту ночь белый журавль пролетел над уездным Ямынем и, прокричав 40 раз, скрылся на западе. Перед тем, как младенец появился на свет, по дому разлился необыкновенный аромат. Новорожденного нарекли детским именем Аминь, А Доу, потому что незадолго до того, как госпожа Гань понесла, ей приснилось, будто она проглотила созвездие северного ковша Дэй Доу. Северный ковш, так китайцы называют «большую медведицу». В это время Цао Цао находился в северном походе. Любей поспешил в Дзинжоу к Любяо и сказал ему, «Сейчас в Сюичане нет войска. Если мы нападем на него, успех обеспечен». «Зачем мне нападать на других?» — спросил Любяо. «У меня своей земли достаточно». Вскоре они распрощались, и Любей уехал в Синье. С наступлением зимы пришла весть, что Цао Цао вернулся из Лючена в Сюичан. И вдруг однажды Лю Бяо пригласил Лю Бея к себе в Цзиньчжоу, радушно принял его и повел во внутренние покои на пир. «Я раскаиваюсь, что не последовал вашему совету», — промолвил Лю Бяо. «Теперь Цао Цао непременно нападет на Цзиньчжоу и Синьян». Поднебесный каждый день вспыхивают воины, — отвечал Любей. — Чего же раскаиваться? Еще не все возможности исчерпаны. Они выпили вина. Любяо захмелел, и из глаз у него покатились слезы. — Что с вами? — недоумевал Любей. — Есть у меня одно дело, о котором я давно собираюсь вам рассказать. Я к вашим услугам произнес Любэй, «можете на меня рассчитывать. Умру, но не отступлюсь». «Видите ли», — продолжал Любяо, «моя первая жена из рода Чейнь родила мне старшего сына Лю Цы, но он слаб, и ему не поднять великое дело. Вторая жена из рода Цай родила младшего сына Лю Цуна. Он очень умен». И я хочу сделать наследником его, обойдя старшего сына, а это идет вразрез с законами и обычаями. Если же я сделаю наследником старшего сына, начнутся интриги со стороны рода Цай, который ведает всеми военными делами и пойдет смута. Вот я и не знаю».